и отвечал, что черты мои ему несколько знакомы, но что он не может припомнить, где со мной виделся. «Я посещал ваш дом в те времена, — отвечал я, — когда в услужении у вас жил один из моих друзей, Фабрисио Нуннес». «Ага, теперь вспомнил», — подхватил смотритель с лукавой улыбкой. «Помню, чтобы вы были славные и малые». Вы вместе совершили не одну проделку, свойственную юности. Но как? Что с ним теперь, с этим бедным Фабрисио? Всякий раз, как я о нём думаю, меня охватывает беспокойство относительно его делишек. Именно для того, чтобы осведомить вас о его делах, я и осмелился остановить вас на улице. Фабрисио находится в Мадриде где занимается смешанным творчеством. Что вы называете смешанным творчеством, спросил он. Это какое-то двусмысленное определение. Я хочу сказать, отвечал я, что он пишет в стихах и прозе, сочиняет комедии и романы, словом, этот малый талантливый и к тому же любезно принимаемый в лучших домах. Но скажите мне, заметил, смотрите, в каких отношениях Он состоит со своим булочником. Не в таких хороших, как со знатными господами, — ответил я. Между нами, будь сказано, я думаю, что он не очень богат. О, я немало в этом не сомневаюсь, — подхватил Ордоньев. Пусть сколько душе угодно увивается перед вельможами, его любезности, льстивые слова и низкопоклонство принесут ему еще меньше дохода, чем его сочинение. Я предсказываю вам что вы ещё увидите его в богодельне. Это легко может случиться, отвечал я. Поэзия уже многих до этого довела. Мой друг Фабрицио гораздо лучше сделал бы, если бы остался при вашей милости. В настоящее время он купался бы в золоте. Во всяком случае, он жил бы в полном довольстве, сказал Мануэль. Я полюбил его и собирался повышая из одной должности в другую, Наконец, доставить ему в нашем богоугодном заведении прочное положение. А ему вдруг вздумалось удариться в литературу. Он сочинил комедию и дал её сыграть находившимся здесь актёрам. Пьеса имела успех. И с той поры у автора вскружилась голова. Он возомнил себя вторым Лопе де Вега и предпочтя дым рукоплесканий тем реальным выгодам, которые обещала ему моя дружба, Ушёл от меня. Честно я доказывал ему, что он бросает кости, устремляется за тенью. Я не смог остановить этого безумца, одержимого манией писательства. Он не понимал своего счастья, добавил Мануэль. Тот юноша, которого я после него взял в услужение, может это засвидетельствовать. Он хотя и не обладает таким умом, как Фабрицио, но, будучи благоразумнее его, посвятил себя исключительно тому, чтобы добросовестно исполнять свои обязанности и угождать мне. Потому-то я и возвысил его по заслугам. В настоящее время он занимает при богодельне две должности, младшей из коих более чем достаточно, чтобы прокормить честного человека, обремененного многочисленной семьей. Глава вторая. Жил Блаз продолжает путешествие и благополучно прибывает в Авьедо. В каком состоянии застал он своих родителей? Смерть его отца и её последствия. Из Валье-до-Лида мы в 4 дня добрались до Авьедо, нигде не повстречав ни добрых людей, вопреки пословице, гласящей, что разбойники издалечают деньги путников. А между тем они могли бы нетурно поживиться. И каких-нибудь два обитателя подземелья без труда сумели бы отнять у нас все дублоны, так как я при дворе не научился храбрости, а Бертран не производил такого впечатления, что позволит скорее убить себя, чем отдать хозяйский кошелёк. Только один Сипион был до некоторой степени воякой. Ночь уже спустилась, когда мы прибыли в город. Пристали мы на постоялом дворе в двух шагах от дома моего дяди, каноника